глава 21 чужой разговор ночью куки проснулась от духоты осторожно пошла к двери сторожки хотел ее открыть выйти наружу глотнуть свежего воздуха но как только она оказалась около хлипкой деревянной створки до ее любопытных ушей долетел тихий разговор который вели во дворе дракон и черчилль — Как живешь, тел — Кое-как. — Похоже, ты скучаешь. — Есть такое. Как там мои? — У них все хорошо. Я помню твою просьбу, помогаю им. — Спасибо. — Тебе спасибо, что не бросил Куки и Зефирку. — Вообще-то они мне здорово помогли. Зефирка дала воды, она очень добрая. — Даже слишком, — вздохнул Черчилль. Позволила Куки считать себя главной. Не сумела мягко поставить сестру на место. Вот кто меня по-настоящему беспокоит, так это Куки. Не стоит волноваться. Думаю, все дело в книге. В подарке Аманды? Именно. Куки долго ее держала и получила большую дозу яда злобы. А зефирка только на мгновение коснулась обложки. Но даже этого хватило, чтобы начался скандал. Зефирка потом живо стала прежней. Куки же никак не избавится от заразы. Ее надо отпаивать чаем из апельсиновой рощи. Куки хорошая, добрая, просто маленькая, поэтому пока с собой не справляется. — Верно, — согласился Черчилль. — Я же был взрослый и безумный, — продолжал Теодор. — Вон что наделал. Сейчас хочу все назад вернуть, до да поздно. Только живя в деревне драконов, я понял. Нельзя говорить ни о ком плохо. Нельзя думать ни о ком плохо. Нельзя никому желать плохого. Такие мысли и слова уродуют личность. И получается, как со мной. Каждый день вспоминаю свою семью, детей. Как я хорошо жил. Почему считал себя несчастным. Ну, что мне еще было надо? Власти над жителями прекрасной долины, подсказал Черчилль, и ты ее получил. Теперь можешь украсть любого, кто злится. Ох, не понимал я тогда, что у каждого есть свой дракон, который радостно подталкивает на плохие поступки, грустно произнес Тео. Надо запретить себе ему подчиняться. Нужно его прогонять. И нельзя никого осуждать. Ты же не знаешь, кто с каким своим драконом дерется. И у детей они есть. из подтишка им в уши нашептывают. Не делай уроки, ты устал. Один ребенок отпихнет змея-искусителя. Скажет, не хочу вырасти никчемным сядет за учебники, станет каждый день храбро со своим драконом биться, а другой обрадуется и закроет тетради. И как только он так поступит, его драконище мигом вырастет в размерах и нашепчет «Уроки не сделал, прогуляй теперь школу, иначе двойку получишь!» Подхватил Черчилль. Щенята-котята иногда восхищаются таким одноклассникам. Говорят, он смелый, делает, что хочет, с мамой спорит, с учителями. Дети не понимают, что их приятель на самом деле слабый, безвольный, порабощен драконом. Храбрый и сильный тот одноклассник, кто упражнение сделал, вот он своего змея победил. У каждого есть свой злой дракон. Он прекрасно знает плохие качества того, кого хочет в раба превратить. Играет на его дурных наклонностях, как на рояле. «У каждого свой дракон», — повторил Тео. Мой одержал победу. «Что мне делать? Роджер меня в деревню никогда не пустит. Далеко в лес зайти я не могу. Крылья мешают. Мается мне в пустыне». А я так хочу увидеть свою семью, Хоть один раз их всех обнять И сказать им то, что ранее по глупости, Злости, вредности ни разу не произнес. Я вас люблю больше, чем себя. Вот за такую встречу мне жизнь отдать не жалко. Да и зачем мне жизнь без семьи? Но прилететь в прекрасную долину без вызова — Дракон может только один раз. Я его использую, чтобы вас вернуть. Не считай меня поэтому хорошим. Я же мог раньше примчаться ненадолго к дому. Да я боюсь, я всех напугаю. И правда про меня откроется мне стыдно. — Правило обмена еще работает, — сказал Черчилль. «Да — Да, — усмехнулся Теодор. Роджер не может отменить древние правила. Но за все время существования деревни его использовали два раза. И если должен случиться третий, то это точно не мой случай. Теодор и Черчилль беседовали еще долго. Куки стояла у двери. Сначала она просто подслушивала их беседу, потом заплакала. Слезы градом катились по мордочке и шее. Мапсишка утирала их обеими лапками. Но все равно скоро вся шерстка на груди у нее стала мокрой. Никогда еще Куки не было так плохо. И чем дольше она рыдала, тем меньше злобы, обиды, ехидства оставалось в ее душе. «Птицы защебетали», — сказал Черчилль. «Пора вам в путь» подхватил Тео. «Скоро утро настанет. Буди своих».